Глава девятая Я сделал движение, пытаясь сблокировать его руку, но она остановилась на полпути. Повернув голову, я увидел, что на руку Жерара упала другая рука и теперь стискивала, удерживая ее. Я откатился. Когда я снова поднял голову, то увидел, что ганалон прочно схватил его. Жерар рванул руку вперед, но не высвободил ее. — Не лезь в это дело, Гонолон! — предупредил он. — Езжай, Корвин! — крикнул Гонолон. — Верни камень! Пока он кричал, Жерар начал подниматься. Гонолон нанес удар левый, и его кулак прикипел к челюсти Жерара. Жерар растянулся. Гонолон приблизился и хотел пнуть его по почкам, но Жерар поймал его за стопу и толкнул назад. — Я кое-как поднялся в полусогнутое положение, пошатываясь. Жерар поднялся с земли и бросился на Ганелона, только-только вставшего на ноги. Когда он почти добрался до него, Ганелон выдал удар двумя кулаками Жерару под ложечку и остановил его разгон. Кулаки Ганеллона тут же заходили, как отбойные молотки по животу Жерара. Несколько мгновений Жерар, казалось, был слишком ошарашен, чтобы защищаться, и когда он, наконец, согнулся и вытянул руки вперед, ганалон попал ему правой в челюсть, от которого тот отшатнулся назад. ганалон немедленно бросился вперед, обхватив руками Жерара, когда столкнулся с ним и зацепив правой ногой за ногу Жерара, Жарар опрокинулся, и гонолон упал на него. Когда голова жарара откинулась назад, гонолон нанес удар левой. Бенедикт двинулся, было вмешаться, но гонолон выбрал именно этот момент, чтобы подняться на ноги. Жарар лежал без сознания, кровь текла у него изо рта и носа. Я сам, шатаясь, поднялся на ноги и отряхнулся. Гонолон подмигнул мне. — Не оставайся тут, — посоветовал он. — Не знаю, как мне удастся выдержать матч-реванш. Езжай и найди брелок. Я взглянул на Бенедикта, и он кивнул. Я вернулся в шатер за Грейсвандером. Когда я вышел, Жерар все еще не шевелился, а передо мной стоял Бенедикт. — Помни, — сказал он, — у меня есть твоя карта, а у тебя моя не делай ничего важного, не посоветовавшись со мной. Я кивнул и собирался спросить его, почему он, кажется, был готов помочь Жерару, а не мне. Но меня одолели более зрелые размышления, и я решил не портить нашей только начавшейся дружбы. Ладно. Я направился к лошадям. Когда я подошел к Ганелону, он хлопнул меня по плечу. «Желаю удачи». Я бы поехал с тобой, да нужен здесь, особенно при Бенедикте, отправившемся картой к хаосу. — Не беспокойся, — ответил я. — У меня не должно быть никаких неприятностей. Вскоре я сидел на лошади. Когда я проезжал мимо Ганелона, он взмахом руки отдал мне честь, я ответил тем же. Бенедикт стоял на коленях рядом с Жераром. Я направился ближайшей тропой в Арден. Море лежало у меня за спиной, горнат и черная дорога слева, колвер справа. Я должен был набрать некоторое расстояние, прежде чем смогу работать с отражениями. Как только миновало несколько подъемов и спусков, и горнат пропал из виду, день стал ясным. Я наткнулся на тропу и последовал по ее извивам в лес, где влажная темень и отдаленное птичье пение напоминали мне о долгих периодах покоя, что мы познали в старые времена, и о шелковом сверкающем присутствии материнского единорога. Боли в моем боку растаяли в ритме езды, и я снова подумал о столкновении, от которого я ушел. Было нетрудно понять позицию Жерара, поскольку он уже сказал мне о своих подозрениях, и дал мне предупреждение. И все же сейчас было настолько неподходящее время для того, чтобы с Брандом случилось что бы то ни было, что я не мог не видеть в этом еще одну попытку либо задержать меня, либо вообще остановить. Счастье, что под рукой оказался Гонолон в хорошей форме и способный приложить кулаки к нужным местам в подходящее время. Хотел бы я знать, Что сделал бы Бенедикт, если бы нас присутствовало только трое? У меня было такое чувство, что он ждал бы и вмешался бы только в самый последний момент, чтобы помешать Жарару убить меня. Я все еще не был доволен нашим согласием, хотя оно, конечно, являлось улучшением по сравнению с прежним положением дел. Все это опять заставило меня гадать, что сталось с Брандом. Может, Фиона или Блэйс наконец-то добрались до него? Может, он попытался совершить намеченные убийства в одиночку и столкнулся с контрударом, а затем был утянут своей намеченной жертвой через карту? Может, до него каким-то образом добрались его старые союзники из двора Хаоса? Может, его сумел, наконец, настичь один из его сторожей из башни со шпорами на руках? Или все было, как я предположил Жерару, — случайное саморанение в приступе ярости, а вслед за ним раздраженное бегство из Амбера, чтобы поразмышлять и состроить заговоры где-то в другом месте? Когда из единственного события поднимается так много вопросов, ответ редко достигается чистой логикой. Однако я должен был рассортировать возможности, чтобы было к чему обратиться, когда всплывут новые факты. В то же время я внимательно обдумал все, что он мне рассказал, рассматривая все утверждения в свете того, что я теперь знал. За одним исключением, в большинстве фактов я не сомневался. Он построил слишком умно, чтобы сооружение было просто опрокинуть, но, впрочем, он имел много времени на обдумывание всех деталей. Что-то скрытое умелым уводом в сторону было в самой его манере излагать события. Его недавнее предложение практически уверило меня в этом. Старая тропа извивалась, расширялась, снова сужалась, свернула на северо-запад и вниз, во все густевший лес. Лес очень мало изменился. Казалось, это была та же самая тропа, по которой юноша ускакал века назад, скача ради чистого удовольствия исследовать это огромное зеленое царство, которое распространилось бы на большую часть континента, если бы он не сбился с пути в отражение. Хорошо бы снова проделать это без всякой иной, чем это причины. Примерно через час я порядком углубился в лес, где деревья были огромными темными башнями. Единственный солнечный свет, что я улавливал, попадался, словно гнезда фениксов на их самых верхних ветвях. Всегда влажная сумеречная мягкость сглаживает контуры пней, бревен и замшелых камней. Вот перескочил через мою тропу олень, не доверяя отличному укрытию в густом подлеске справа от тропы. Вокруг меня звучали птичьи ноты, иногда очень близко. Изредка мне попадались следы других всадников. Некоторые из них были совсем свежими, но они недолго оставались на тропе. Колвер совсем скрылся из виду и довольно давно. Тропа снова поднялась, и я понял, что скоро достигну вершины небольшого гребня, прохода среди скал, и снова тропа пойдет под уклон. Когда мы поднимались, лес несколько поредел, пока, наконец, мне не предоставилась возможность частично увидеть небо. Оно увеличилось, когда я продолжил путь. Добравшись до вершины, я услышал отдаленный крик охотничьей птицы. Взглянув наверх, я увидел большой темный силуэт, круживший высоко надо мной. Я поспешил мимо валунов и тряхнул поводьями для резкого ускорения, как только путь очистился. Мы припустили вниз, мчась снова под покров больших деревьев. Птица закричала, когда мы были уже под деревьями. Мы убрались в темень, в сумрак без происшествий. После этого я постепенно замедлил бег и продолжал прислушиваться. Эта часть леса была в значительной мере Точно такой же, как и та, что мы покинули за гребнем, за исключением небольшого ручейка, на который мы наткнулись и некоторое время скакали параллельно ему, пока не пересекли на мелком броде. За ним тропа расширилась, и с полкилометра просачивалось немного больше света. Мы проехали почти достаточное расстояние, чтобы я мог начать те манипуляции с отражениями, которые приведут меня к тропе, тянувшейся обратно к отражению земли месту моей прежней ссылки. И все же начинать здесь будет трудно. Легче подальше. Я решил уберечь себя и коня от лишнего напряжения, проехав дальше до лучшего начала. Ведь не произошло ничего действительно угрожающего для меня. Птица могла быть просто диким охотником. Лишь одна мысль не отпускала меня, пока я ехал. Джулиан. Арден был заповедником Джулиана, патрулировался его егерями, укрывал во все времена несколько лагерей его войск, внутреннюю погранохрану Амбера, как против естественных вторжений, так и против того, что могло появиться на границах отражений. Куда скрылся Джулиан, когда он так внезапно покинул дворец в ночь покушения на Бранда? Если он желал просто спрятаться? Ему не было необходимости бежать дальше Ордена. Здесь он был силен, имел поддержку своих людей, передвигаясь в царстве, известном ему лучше, чем остальным из нас. Вполне возможно, что сейчас он был совсем недалеко, он любил поохотиться. У него были свои адские гончие, свои птицы. Полмили, миля. Вот тут-то я и услышал звук которого более всего опасался. Пронзая тени зелень, донеслись звуки охотничьего рога. Они раздавались с некоторого расстояния позади меня и, по-моему, слева от тропы. Я пустил своего коня в голоб, и деревья по обеим сторонам замелькали, сливаясь в единую массу. Тропа здесь была прямой и ровной. Этим мы и воспользовались. Затем я услышал позади себя рев, своего рода глухой, грудной, кашляющий звук, поддержанный массой резонирующего легочного пространства. Я не знал, что его издавало, но явно это была не собака. Даже адские гончие не издавали таких звуков. Я быстро оглянулся, но погони не было видно, так что я сохранял тишину и немного поговорил с барабаном. Через некоторое время я услышал треск в лесу справа от меня, но рев не повторился. Я снова несколько раз оглянулся, но не сумел разобрать, что вызвало это беспокойство. Вскоре после этого я снова услышал рог, намного ближе, и на этот раз ему ответило рявканье и лай, насчет которых я не мог ошибиться. Приближались адские гончие быстрые сильные и злобные звери найденные джулианом в каком- то отражении и обученные для охоты я решил что самое время начинать переход амбер вокруг меня был еще силен, но я как можно лучше овладел отражением и начал движение тропа стала извиваться влево и когда мы мчались по ней. Деревья по обеим сторонам уменьшились в размерах и отступили. Еще один поворот, и тропа повела нас через поляну метров двести в поперечнике. Я поднял голову и увидел, что эта проклятая птица все еще кружила, теперь намного ближе, достаточно близко, чтобы быть увлеченной в отражение вместе со мной. Это было сложнее для меня. Я хотел иметь открытое пространство, чтобы развернуть своего коня и свободно махать мечом, если дело дойдет до этого. Однако местонахождение такого пространства совершенно открывало мою позицию птицы, от которой казалось трудно отвязаться. Ладно. Мы подъехали к невысокому холму, поднялись на него и начали спускаться, проезжая по ходу дела одинокое, опаленное молнией дерево. На его нижней ветке сидел серебристо-черный ястреб. Я свистнул ему, и он прыгнул в воздух, испуская пронзительный дикий боевой клич-клекот. Спеша дальше, я теперь ясно слышал индивидуальные голоса собак и глухой стук лошадиных копыт. С ними смешивались звуки еще чего-то, вызывающие сильную вибрацию и содрогание земли. Я снова оглянулся, но ни один из моих преследователей еще не поднялся на холм. Я занялся дорогой впереди, и солнце заслонили тучи. Вдоль тропы появились странные цветы — зеленые, желтые, пурпурные, и донесся раскат отдаленного грома. Поляна расширилась и удлинилась. Она вновь стала ровной. Я опять услышал звук рога и повернулся. И тут он одним прыжком появился в поле моего зрения, и в тот же миг я понял, что не я был объектом охоты, что всадники, собаки и птица преследовали зверя, бежавшего за мной. Это, конечно, было довольно академическое отличие от того, что я был перед ним и, вполне возможно, являлся объектом его охоты. Я нагнулся вперед, крича барабану и вонзая колени ему в бока, понимая даже, когда я это делал, что отвратительная тварь двигалась быстрее, чем могли бы мы. Это была паническая реакция. Меня преследовала Мантикора. Последний раз, когда я видел подобную ей, было за день до битвы, в которой погиб Эрик. Когда я вел своих солдат вверх по задним склонам колвера, она появилась и разорвала пополам солдата по имени Ралл. Мы отправили ее на тот свет автоматическим оружием. Тварь оказалась двенадцати футов длиной, и подобно этой носило человеческое лицо на голове и плечах льва. У нее также имелась пара орлиных крыльев, сложенных по бокам, и изгибавшийся над ней в воздухе заостренный хвост скорпиона. Множество их каким-то образом забрело из отражения по пятам за нами, когда мы отправлялись на ту битву. Не было никаких причин считать, что их всех перебили, за исключением того, что с тех пор не сообщали ни об одной из них, и не всплывало на свет никаких доказательств, что они продолжали существовать поблизости от Амбера. Очевидно, это забрела Варден и жила с тех пор в лесу. Последний взгляд показал мне, что меня в любую минуту могут сорвать с седла, если я не займу оборону. Тут же я увидел несущуюся с холма лавину собак. Я ничего не знал о разуме или психологии Мантикоры большинство бегущих зверей не останавливаются, чтобы напасть на то, что их не беспокоит. На уме у них, в общем-то, прежде всего самосохранение. С другой стороны, я не был уверен в том, что Мантикора хотя бы понимала, что ее преследуют. Она могла пуститься по моему следу, а по ее собственному бросились лишь после. Она могла иметь на уме только одно — Сейчас едва ли было время останавливаться и размышлять о всех ее возможностях. Я выхватил Грейс Вандер и повернул коня влево, сразу же натянув поводья, как только он сделал поворот. Барабан заржал и поднялся высоко на дыбы. Я почувствовал, что соскальзываю, и поэтому спрыгнул на землю и отскочил в сторону. Но я в тот момент забыл о скорости адских собак а также о том, как они однажды обогнали меня и рэндомом мчащихся на Флорином Мерседесе, и о том, что в отличие от обыкновенных собак, гоняющихся за машинами, они начали рвать автомобиль на части. Они вдруг все навалились на мантикору, Дюжина с чем-то собак, прыгавших и кусавшихся. Зверь вскинул голову и издал еще один крик, когда они вцепились в него. Он взмахнул своим злобным хвостом, отправив в полет одну из них и оглушив или убив двух других. Затем он встал на задние лапы, нанося удары передними, когда опускался. Но даже когда он сделал это, одна гончая вцепилась ему в левую переднюю лапу, еще двое в задние, а одна влезла ему на спину, кусая плечо и шею. Другие теперь кружили рядом с мантикорой. Как только она бросалась на одну собаку, другие стремительно налетали и рвали ее. Наконец она попала в ту, что была на спине, своим скорпионьим жалом, и выпустила кишки той, которая грызла ей ногу. К тому времени, однако, кровь хлестала из мантикоры из дюжины ран. Вскоре стало очевидным, что нога причиняет ей затруднения и в смысле нанесения ударов, и в смысле поддержания на ногах, когда она наносила удары другими. В то же время другая собака забралась Монтикори на спину и рвала шею. До этой ей, кажется, добраться было потрудней. Еще одна налетела справа и разорвала ей ухо. Ещё две собаки усердно грызли мантикоре ноги, а когда она снова поднялась на дыбы, одна бросилась вперёд и вцепилась ей в брюхо. Их лай и рычание, кажется, тоже сбивали её с толку, и Мантикора начала наносить удары вслепую по постоянно двигавшимся серым силуэтам. Я ухватил барабана за узду, и попытался успокоить его, чтобы снова забраться в седло и убраться отсюда к чертовой бабушке, он все еще пытался встать на дыбы и отпрянуть, и требовалась немалая сила, чтобы хотя бы удержать его на месте. В то же время Мантикора испустила злобный воющий крик. Она вслепую ударила по собаке у нее на спине и вогнала жало в собственное плечо. Собаки воспользовались этим движением и налетели, как только возникла брешь, в обороне мантикоры, рвя и терзая. Я уверен, что собаки прикончили бы ее, но в этот момент на вершине холма появились всадники и поскакали вниз. Их было пятеро с Джулианом во главе. На нем были его чешуйчатые белые доспехи, а на шее висел его охотничий рог. Он скакал на гигантском коне, моргенштерне, звере, который всегда меня ненавидел. Он поднял длинное копье и отдал им честь в моем направлении. Затем он опустил его и дал приказ собакам. Они, ворча, отступили от добычи. Даже собака на спине у мантикоры разомкнула челюсти и спрыгнула на землю. Все они отодвинулись, когда Джулиан взял копье наперевес и коснулся шпорами боков Моргенштерна. Тварь повернулась к нему, издала последний вызывающий крик и прыгнула вперед, оскалив клыки. Они сошлись, и на миг мне загородила обзор плечо Моргенштерна. Однако еще миг, и я понял по поведению коня, что удар был верен поворот, и я увидел вытянувшуюся зверюгу и большие сгустки крови у нее на груди, этакий цветок вокруг темного стебля копья. Джулиан спешился. Он что-то сказал другим всадникам, но я ничего не расслышал. Они остались в седлах. Он поглядел на все еще дергающуюся мантикору, затем посмотрел на меня и улыбнулся. Он подошел к твари и встал на нее ногой, схватив одной рукой копье и вытащив его из жуткой туши. После чего он воткнул копье в землю и привязал к древку Моргенштерна.